Глава 2. Смешно. Смешно и глупо. Глупо и смешно. Я лежал и все думал о том, как меня угораздило попасться на такой ерунде. Столько раз уходил от немцев, от бандитов, а тут банальная проверка документов. Смешно. Меня качнуло. Я попытался открыть глаза, но не получилось. Вместо этого острая боль пронзила мое тело, и я застонал. «Смотри, ещё живой!» Чей-то неприятный голос резанул слух. «Пётр, врежь ему ещё раз!» Рёбра ожгло огнём. Я попытался перевернуться, но вместо этого снова провалился в темноту. Успел только услышать. «Крепкий, зараза!» В следующий раз я хотел открыть глаза, когда меня поместили в нечто холодное. Руки, ноги свело судорога, тело стало деревянным. Я замычал, хотел что-то сказать, даже закричать. Но ничего не получалось. Слышал только смех. Уроды. Доберусь до вас. Снова темнота. Резкий противный звук на грани слышимости резанул по мне, выдергивая из оков тьмы. Я устремился на свет, как мотылек, даже не думая, что ж так ярко может светить. Всего лишь лампочка. Я широко распахнул глаза и сразу же закрыл их, спасаясь от зайчиков, которые принялись метаться из одного угла зрачка к другому. И снова тот противный звук. Твою же... Я попытался дернуть рукой, и у меня неожиданно это получилось. Я не поверил сам себе. Дернул еще раз, затем еще и еще. Сжал кулак, разжал. Слава богу, ничего не сломано. Да, тело ломит, болит, но ничего не сломано. Я перевернулся на бок. Лучше не шевелись, так тебе хотя бы больно не будет. Я замер. Кто это? Голос был непохожий на мой, грубый, сухой. Видимо, сказывалось то, что я долго не пил. «Долго? А сколько прошло времени?» Кажется, я задал этот вопрос вслух, потому что мне ответили. «С тех пор, как ты появился здесь, около двух дней». «Здесь? Где здесь?» «Ты что, ничего не помнишь?» Голос приблизился. Я снова открыл глаза. «Мужчина, лет сорок-сорок не больше. Славянская внешность, длинные волосы, явно давно не стриженные, не мытые». «Одежда? Нет, это не одежда. Какие-то непонятные лохмотья свободно трепыхаются на нем, словно это паруса. Лицо самое обычное, хотя нет, шрам на щеке, словно от удара ножом. Не помню. Помню только, как били. Это хорошо. Что хорошо? Не понял я. Хорошо, что не помнишь. Я бы тоже хотел забыть. Так где это мы?» Еще раз задал я мучающий меня вопрос. «В фильтрационном лагере имени Степана Бандеры», — усмехнулся мужчина. «Добро пожаловать». Я закатил глаза и молча выругался. Только к националистам мне еще не хватало попасть. У меня были совсем другие задачи. И как их теперь решать? Даже если удастся выбраться, то о гауляйтере придется забыть. Слишком большой переполох может подняться. К тому же немцы точно дважды своих ошибок не повторяют. Вот черт. Как же это меня так угораздило? Что ж теперь делать? Попытался сесть, тело пронзило боль, но я справился. Пить охота. Мне тоже. Мужчина отодвинулся от меня на метр. Откинул голову к стене. Только сейчас я заметил, что мы находимся в тесной камере три на 3 метра. Из удобств только параша, да лампочка на потолке. Больше ничего. Ах, да, забыл. Еще дверь. Металлическая, с маленьким окошком на уровне головы. Здесь хоть кормят? Один раз в день. Жидкая бурда, без хлеба. Главное, чтобы ноги не протянули. Работать кому-то же надо. Работать? Снова удивился я. Где работать? Рыть траншеи, ямы, таскать всякий хлам. Мужчина скривился. Его лицо исказило ненависть. Проклятые нацисты! Ты сам откуда родом? Я... Мужчина повернул ко мне голову. «Из-под Вологды. Знаешь, где это?» «Знаю. В России». «Ага, точно», — засмеялся мой сокамерник. «В России. Только нет ее больше». «Как нет?» Я дернулся. в в моей душе что-то натянулось, грозя лопнуть. 70 лет уж как нет. Осталось только несколько десятков городов. Остальное — сплошные бараки, лагеря, трущобы. Я незаметно выдохнул. «А ты сам откуда?» Мужчина снова подполз ко мне. «Из Москвы?» Не стал я ничего скрывать. «Не думаю, что это засланный агент. Даже если его и загримировали так хорошо, то запах не скроешь. Он въедается в кожу, остается навсегда». «Да ты что?» Не поверил мне сосед. «Я всегда мечтал там побывать. Расскажи». «Что рассказать? Я не был там 10 лет а Разочарованно протянул тот. А я-то уж подумал. «Николай меня зовут», — протянул я руку. «А тебя?» «Павел». «Приятно познакомиться, Павел», — улыбнулся я. Но мужчина на это не прореагировал. Он вообще был какой-то странный. То оживлялся на время, то сразу становился какой-то тихий, как будто бы уходил глубоко в себя и молчал. Вот и сейчас произошло именно так. Я попытался его разговорить, но Павел не обратил на это внимания. «Ну и черт с ним». Захочет поговорить, сам начнет. Мне лучше надо подумать о том, как отсюда выбраться. Не хотелось, чтобы СС или разведка нашли меня здесь. Если я еще жив, то значит, они пока не знают, где я. Это хорошо. С другой стороны, лагерь Бандеры, где нужно работать, и не только, это плохо. Ладно, дождемся, пока не появится охрана и не поведет на эти самые работы, а там посмотрим. Я придвинулся к стене, закрыл глаза и провалился в сон сила мне еще понадобится «Подъем!» Стук металла об металл разбудил меня, вырвав из оков морфея. Я открыл глаза, огляделся. Ничего не изменилось. А я так надеялся, что это был сон. «Подъем, собаки! Безродные, ничего не умеющие твари!» Зычный голос раздался совсем рядом. Дверь скрипнула. Ржавые петли с трудом поддались напору человека, и перед нами предстал здоровенный охранник, эдакий шкаф. «На выход, живо! Дважды повторять не буду!» Бандеррис посторонился, лениво постукивая себя дубинкой по ноге. Мы вышли в коридор. «Руки за спину! Головой упереться в стену, ноги раздвинуть!» Я выполнил приказ, хотя внутри меня все колокотало, но я понимал, что пока рано что-то предпринимать. Сперва нужно оглядеться. Нас быстро обыскали. Мы подождали, пока охранник закроет камеру, и только после этого в сопровождении Бугая и еще одного конвойного двинулись по направлению к выходу. Шли долго. Поворот сменялся поворотом. Один раз поднимались вверх по лестнице, затем снова долго шли, плутая, как казалось, в бесконечном лабиринте серых стен и потолка, пока перед нами не предстала еще одна металлическая дверь. «Открывай!» Охранник стукнул в нее два раза мощным кулаком. Та скрипнула, и нас встретили еще двое бандерасов. «Куда ты ведешь их, Олежа?» «Начальник приказал доставить 10 человек для рытья выгребных ям». Ха -ха Видев наши лица, заржал один из тюремщиков. «Для этих скотов самое то. Проходи!» Снова не скачаемый коридор, лестница, и вот наконец показался выход. Зажмурившись от яркого солнца, я постоял несколько секунд, впитывая в себя весеннее тепло, пока меня не толкнули сзади в спину дубинкой. «Чё встал? Или в карцер захотел?» Охранник показал рукой направление нашего с Павлом движения, и мы уныло поплелись в нужную сторону. Единственное, что пока радовало, это тёплая погода. Если бы на улице был дождь, то совсем было бы тоскливо. А так, под солнышко и выгребные ямы, будь они прокляты, копать веселее. Шутка, конечно, так себе, но моё настроение слегка подняла. К тому же, пока мы шли, я изучал лагерь. Нас с Павлом вывели из пятиэтажного здания, находящегося в самом центре. Ещё парочка домов, видимо, административные постройки, казармы охраны. Мы прошли спустя примерно минуту. Они располагались с краю. Сам лагерь представлял собой почти правильный квадрат, огороженный колючей проволокой и пулемётными вышками. На его краю я разглядел ещё одно низенькое здание. Нас вели именно туда. Скорее всего, там и находились пресловутые ямы. От него до забора было рукой подать, но бежать было глупо. Кругом вышки, пулеметы, охрана. миг покрошат и как зовут, не спросят. Я насчитал на каждой вышке, а их было пять, по двое часовых. Еще трое на КПП. Мимо нас проехал грузовик, он направлялся за ворота. В нем сидели трое. У каждого автоматы. У тех, кто был наверху, помимо пулеметов, которые простреливали весь периметр лагеря, были прожекторы. Сколько еще находилось внутри здания отдыхала после дежурств, только Богу было известно. В общем, дергаться пока точно не вариант. «Не отвлекаться!» Меня оторвали от наблюдения. Охранник провел нас мимо одной из вышек. Мы свернули за угол и, наконец, пришли. «Стройся!» Мы встали в жиденький строй, состоящий кроме нас еще из восьми заключенных. У всех был такой заморенный вид, что было непонятно, как они еще держатся на ногах. Копать долго они явно не могли. Наш бугай встал рядом с подтянутым офицером. Это я понял по его форме, который держал в руках самую настоящую плеть. «Даю задание на сегодня». Голос у него был простуженный, ведь он где-то простыл, поэтому говорил тихо. Приходилось постоянно прислушиваться. ваши нормы на каждого две ямы. Глубина не менее пяти метров. Если сзади не будет выполнена работа, вас ждет суровое наказание. Сержант Альшак, выдайте им инструмент, пусть приступают». «Слушаюсь, господин Мазар!» Сержант, коротко стриженный, славянской внешности мужчина, лет 35, с хитрыми глазами и еще один охранник, который стоял рядом с ним, подошли куча лопат, лежащих возле того самого низенького здания, и раздали их нам. Я критически осмотрел свое орудие труда. Таким можно копать хоть до завтра, толку будет мало. Совсем затупилась. Но мое мнение, кроме меня, никого здесь не интересовало. «Начинайте, бездельники!» Рыкнул ольшак, и мы принялись за работу. Поначалу все шло хорошо. Я довольно бодро взялся за дело, но быстро скис. Рядом со мной возились остальные, тоже без особого энтузиазма. Павел вообще еле-еле ворочал лопатой, с трудом откидывая землю в сторону. Сил, чтобы копать, у него явно было немного. Я поглядывал на него, прикидывая, когда он нормально ел в последний раз. Судя по его изможденному виду, давно. Да и остальные выглядели не лучше. Краши в гроб кладут. Непонятно, на что надеялись бандеровцы, когда пригнали их сюда. Вздохнув, я продолжил работу. Яма, несмотря на плохое орудие труда, постепенно углублялась. Куча земли неизбежно росла, и примерно через пару часов я закончил с первой. «Молодец!» — похвалил меня охранник. «Хорошо работаешь!» Скривившись от такой похвалы, я воткнул лопату в землю. Поднял голову, заметил, как на меня зло смотрят остальные заключенные. Им такой темп поддерживать не получалось. Как бы не огрести за это. А то скажут, что перед немцами стелюсь, чтобы лишний кусок хлеба выбить. Когда человек находится на грани, он может выкинуть такое, на что никогда бы не пошел в нормальном состоянии. Это факт. Поэтому нужно завязывать. Стахановцы здесь явно не в почете. Если, конечно, не хочу покинуть этот бренный мир раньше времени. Че встал? Ты че к спину возвестил о том, что за мной пристально следят? Я сгорбился, сжал зубы, ничего, пока потерплю. Посмотрел на свои руки, непривычные, на них появились первые волдыри. Нужно их чем-то замотать, иначе к вечеру просто не смогу сжать нормально кулак. Оторвав зубами часть рубашки, перемотал ладони и вновь взялся за лопату. Солнце немилосердно жгло спину, на ними не облачко. В такую погоду лежать бы где-нибудь на море, а не пахать рабом на немцев. Но это все мечты. «Не могу!» Крик соседа оторвал меня от мыслей про солнце, и я повернулся в его сторону. Худой, высокий, как жерсть мужчина, отбросил лопату в сторону и побежал к забору. «Куда? Стой!» Кто-то из своих попытался перехватить его, но не успел. Пальцы вместо ноги ухватили воздух, и собрат по несчастью растянулся на земле. Рядом со мной лягнул затвор, один из охранников скинул автомат, навел его набежавшего а я стоял и смотрел. Казалось, еще немного, и бедолага добежит до своей цели. Но в этот момент сухо щелкнул одиночный выстрел. Мужчина споткнулся, упал, но поднялся, сделал еще пару шагов и снова упал. Лицом вниз. «Добегался!» Альшак подошел к мертвецу. Носком сапога перевернул его, смотря ему прямо в лицо. «Свинья!» Я сжал кулаки. В этот момент хотелось порвать их всех, но я понимал. Дернусь и повторю судьбу только что убитого мужчины. «Ну что, застыли!» Или вас тоже нужно стимулировать?» Сержант развернулся и дал короткую очередь небо «Живо копайте!» Заорал он. Заключенные вздрогнули, схватили лопаты и принялись рыть сухую землю дальше, боясь даже поднять головы. «А ты что, ждешь особого приглашения, французик?» Альшак подошел ко мне, пристально глядя в мои глаза. «О, как смотришь!» Он смехнулся, затем кивнул в сторону покойника. «Хочешь слегка пробежаться?» Я покачал головой. «Ну тогда заканчивай зыркать и копай дальше. Твоя норма увеличена на одну яму. Не справишься, останешься без ужина». Я проводил его ненавистным взглядом. «Вот сука! Ничего. Наступит праздник и на моей улице. Я взял лопату и воткнул ее в землю. «Эй!» Я повернулся на голос. Павел копал рядом, делая вид, что работает. На самом деле он обессилел настолько, что еле стоял. «Тебе плохо? Помощь нужна?» «Нет, благодарю», — он улыбнулся. «Мне всего лишь нужно отдохнуть. Тебе бы не мешал еще и поесть». «Да, ты прав», — он оперся на лопату. «Но дело не в этом. Мы здесь все долго не протянем. Сдохнем по одному, или нас всех вместе закопают в этих же ямах». «И что ты предлагаешь?» — заинтересовался его словами. «Нам нужно бежать, и чем раньше, тем лучше». «Как ты предлагаешь это осуществить?» Обвел я руками лагерь. «Здесь кругом колючка, пулемет и охрана. Мы не пройдем и пары метров. А закончить, как тот бедолага, я не хочу». «И не надо!» — Павел замахал руками. «У меня есть план». Я скептически хмыкнул. «Не то, чтобы я хотел остаться здесь надолго, но и бездумно бросаться на пулемет и тоже не вариант. Послушаем его предложение. Все равно своего плана у меня пока еще не было. Раз в неделю нас вывозят на работу в лес. Мы рубим деревья, заготавливаем древесину для фабрик. Там охрана меньше, можно рискнуть. Я задумался. Неплохой вариант. Только вот наши тюремщики тоже не дураки. Они наверняка все просчитали. И даже если там охраны меньше, то наверняка есть какие-нибудь ловушки. Иначе заключенные уже давно бы разбежались. Хотя, может, я все усложняю? В любом случае рискнуть стоило. Подыхать здесь я точно не собирался. У меня еще есть свои планы на будущее. Хорошо. Я кинул головой. Интересное предложение. Но нужно все обдумать. Вечером поговорим на эту тему. А пока сделай вид, что работаешь. Я помогу. Главное, не стой. Павел усмехнулся и взялся за лопату. Комья земли полетели в разные стороны. Так незаметно стало темнеть. Изредка кто-то подходил и подгонял заключенных ударом либо приклада, либо кнута. Я видел все это и не мог поверить своим глазам. Словно попал не в двадцать первый век, а в какое-нибудь средневековое государство, где царил рабовладельческий строй. В моем сердце зрела ненависть. Нет, с этим надо кончать. Я со всей яростью вгрызся в землю, как будто бы это были мои враги. Я готов был рвать их голыми руками, зубами. «Хватит!» — голос охранника вывел меня из этой горячки. Подняв голову, огляделся вокруг. Заключённые, кто сидел, кто лежал, не в силах подняться. Павел был совсем плох. Я подошёл к нему, подал руку. «Вставай. Если они увидят, что ты слаб, прикончат. А нам с тобой ещё надо отсюда вырваться». Он улыбнулся, опёрся на мою руку и медленно поднялся с прогретой задней земли. «Как трогательно!» Альшак подошел к нам и, усмехнувшись, обозрел дело рук наших. «Прям как в кино! Вам еще обняться, и счастливый конец будет обеспечен!» Он толкнул Павла. «Встать в строй!» Мы зашевелились и построились в неровную шеренгу. За день сил было потрачено много, поэтому всем хотелось как можно поскорее закончить и разойтись по камерам. Но надсмотрщики так не считали. «А теперь подведем итоги!» Альшак стал проверять нашу работу. «Ты! Ты!» Он проходил мимо строя, тыкал пальцами в выбранного заключенного, и их выводили из строя. «Ничего сегодня не сделали!» Глаза заключенных округлились. «Поэтому никакой еды сегодня не получите!» «Ну, господин!» Осмелился протестовать один из стоявших, но тут же получил удар ногой в пах. Согнувшись, он застонал и повалился на землю. 10 ударов плетью!» Приказал Альшак своему помощнику стоявшему рядом, за неподчинение. Остальные получают обычную пайку, кроме тебя. Он подошел ко мне. Ты сегодня неплохо работал, но задачу не выполнил. Я же сказал, что тебе добавляется еще одна яма. Я буквально сверлил сержанта глазами, но тот не обратил на это никакого внимания. За невыполнение нормы я лишаю тебя ужина. Если такое повторится, то в следующий раз отправишься в карцер. Сержант усмехнулся, затем повернулся к остальным. «А теперь шагом марш по камерам!» Охранники забегали, тычками и ударами быстро навели порядок в строю, и мы зашагали обратно к зданию тюрьмы. Шли медленно, кто-то впереди споткнулся и упал на землю. Его быстро подняли и, пару раз надав по ребрам, поставили обратно в строй. Остальные сразу же зашевелились быстрее. Вскоре мы снова оказались в подземелье и нас развели по нашим камерам. Когда за нами закрылась дверь, Павел устало привалился к стене. Он тяжело дышал. Было видно, что сегодняшний день дался ему нелегко. «Ты как?» Подошел я к нему и сел рядом. «Плохо. Сердце что-то пошаливает. Тянет. Но ничего. Сейчас отдохну немного и поговорим». Я не стал его торопить. Просто сидел и молчал, прислушиваясь к звукам, царящим за дверью. Вот где-то скрипнула решетка, раздался противный лязг, кто-то заговорил затем все смолкло. «Коля?» «Да», — вернулся я к сокамернику. «Я тут посчитал. Через два дня нас должны погнать на работы». «Ты уверен?» Павел кивнул. «Да. Нам с тобой нужно попасть в отряд, который рубит лес. Не подготавливает к транспортировке, а именно рубит, пилит. Там повсюду кусты, есть недалеко овраг. Если нам повезет, мы сможем сбежать». Охрана наверняка предусмотрела этот вариант. Я с сомнением поглядел на товарища. Не удивлюсь, если там везде понатыканы мины или другие ловушки. Не знаю. Павел покачал головой. Но что-то надо делать. Иначе долго не продержимся. По крайней мере, я. Мне его слова абсолютно не понравились. Совсем неприкрытая тоска и безнадега звучала в них. Пришлось крепко призадуматься. Если мой приятель прав, то это неплохой шанс. С другой стороны, немцы и их приспешники явно не идиоты. Но и сидеть здесь нельзя. У меня нет времени. Сбежать, конечно, можно, но нужно все хорошенько обдумать. Второго шанса не будет. Сколько охранников сопровождают рабочих? Человек пять, семь, не больше. Оружие? Автоматы, пистолеты. Павел прищурился, явно вспоминая какие-то детали. Да, и у них есть пара собак. Это плохо. Собак не купишь. Они будут гнать тебя до конца, пока ты не сдохнешь. Или тебя не поймают. И ты умрешь потом на виселице, дергая ногами на посмешище врагам. Поэтому нужно придумать, как от них избавиться. Хорошо. Наконец согласился я. Сидеть здесь тоже не вариант. Со дня на день за мной могут прийти немцы, и тогда точно крышка. Только делаем все по-моему, ты понял? Павел закивал головой так, что я даже испугался, как бы она у него не отвалилась. А теперь отдыхать. сил еще понадобится Нам нужно продержаться целых два дня. Я закрыл глаза. Сон — это лучшее лекарство, когда хочется есть. А есть хотелось немилосердно. Я сосредоточился и выбросил мысли о еде прочь, проваливаясь в темноту. Без желаний, без ощущений, без снов. Время остановилось. «Как потеряли?» Сказать, что майор роль был в бешенстве, значит ничего не сказать. Он просто пылал, горел заживо, ненавистью, бессилием, желанием кого-то убить в этот момент. Все его планы летели к черту. Его глаза налились красным, и даже матерые эсэсовцы, стоящие рядом, старались держаться от него в этот момент подальше. «Мы не виноваты», — мямлил начальник Киевского управления разведки. «Мы выяснили, где он поселился, с кем общался». Вчера вечером он пошел гулять, но не вернулся. «И что, агенты?» Одну он проводил до ее дома и пошел обратно, а дальше ничего. Второй номер не успел перехватить его, он просто исчез. «Может, он почувствовал слежку?» в лес помощник Рольфа, который только что прибыл в Киев. «Исключено». Начальник Киевского управления СС, полковник Зигфрид фон Ройт, покачал головой. «У нас высококлассные специалисты». «Тогда почему они его упустили?» Рольф усмехнулся, постепенно остывая. Полковник побледнел. «Мы проверяем сейчас все гостиницы, все аэропорты, вокзалы, но ничего». Он развел руками. Майор подошел к окну и посмотрел на вечерний Киев. С минут любовался пейзажем, затем резко обернулся к находящимся в комнате офицерам. «А что наши помощнички, эти местные?» «Вы думаете, они могли его взять?» «Может быть». Рольф дернул плечом. Комендантский час был близок, он мог наткнуться на один из патрулей. — Я немедленно проверю все КПЗ и тюрьмы. Полковник Зигфрид подскочил к телефону и принялся яростно нажимать на кнопки. — Да, да, немедленно. Это приказ. — Как? — Жду. — Жду. Только и долетали до Рольфа отдельные слова. Наконец полковник повернулся к майору. — Через пару часов у нас будет вся информация. — Рольф захотел глаза, отошел от окна и, подойдя к столу, присел в кресло начальника. «Тогда подождем. Я думаю, что вы нас не подведете на этот раз. А пока прикажите принести что-нибудь поесть. Целый день на ногах». «Слушаюсь». Полковник, который побленел еще больше от последних слов высокопоставленного гостя, быстро отдал необходимые распоряжения. Майор в это время прикрыл глаза лихорадочно просчитывая в голове многочисленные комбинации и варианты событий. Он даже боялся подумать, что будет, если он снова упустит этого проклятого русского. Тогда можно в Берлин не возвращаться. Можно вообще никуда не возвращаться. Лучшим выходом тогда будет просто застрелиться. Рольф помотал головой. «Нет, этого не будет. Он обязательно найдет его и убьет. Немного поиграет и убьет». Майор усмехнулся, закрыл глаза и принялся ждать. Два дня тянулись медленно, словно жвачка. На следующий день нас вообще не трогали. Только к вечеру принесли непонятную жидкую бурду, на которую Павел набросился так, будто это была пища богов. Я тоже ел. Организм требовал пищи, поэтому привередничать не приходилось. К тому же это была не самая худшая еда, которую я пробовал, хоть от нее периодически и скручивала желудок. Но, как я уже сказал, выбора не было. На следующий день ничего не изменилось. Нас с самого утра снова погнали на те же опостылевшие работы. До обеда мы убирали территорию, подметали, мыли полы, выносили мусор, а после полудня нас отправили копать очередные ямы. Павел почти не работал. Я все взял на себя. Копая, одновременно обдумывал ситуацию — строил план побега. В голове постоянно крутились различные комбинации, манёвры, но я их отбрасывал за ненадобностью. Чем сложнее план, тем проще ошибиться. Поэтому нужно было искать самый простой выход из той задницы, в которой мы оказались. Я говорю «мы», «да». Павла нужно забирать с собой. То есть после побега мы не разбегались в разные стороны, а шли вместе до конца. Мужик он хороший. Мы долго разговаривали с ним на разные темы. Он многое рассказал мне про Россию, о жизни за периметром. Теперь я имел гораздо большее представление, что там творилось, нежели раньше, используя в качестве источника информации книги или нем-нет. Пока строил план, наступил вечер, как-то буднично, незаметно. Охрана построила нас в одну шеренгу, а затем колонной мы выдвинулись обратно к зданию тюрьмы. Павел все время спотыкался, но я помогал ему идти. Другие заключенные выглядели не лучше. Да и сам я, если признаться честно, стал физически уставать. Сказывались отсутствие нормального питания и большие нагрузки. Когда за нами закрылась дверь, волосатая рука охранника сунула нам миски с той же бурдой, что и вчера. Я подошел к своему соседу, отдал ему его долю и сел рядом. Завтра наступал решающий день. Если у нас ничего не выйдет, нас либо расстреляют, либо повесят. Конечно, оставался еще один вариант. Тот, что за мной примчатся эсэсовцы. Но это была еще более сомнительная перспектива. Не хотелось бы попасть в их лапы. У них точно на меня огромные планы, а потом меня просто грохнут, предварительно спустив с еще живого шкуру, если выдержу все их пытки. А если не выдержу и запою соловьем? Я все время думал об этом. Моя информация, мои знания другого мира не должны никогда попасть в лапы к немцам. Меня просто закроют в лаборатории в лучшем случае, а в худшем... Нет. Нельзя этого допустить. «Коля!» «Да?» Повернул я голову, отвлекаясь от невеселых дум. «Мне страшно. Это нормально». Я успокаивающе похлопал Павлу по плечу. «Завтра в это время мы будем уже на свободе. Потерпи. Осталось совсем немного подождать». Паша ничего не ответил, лишь грустно улыбнулся и, свернувшись калачиком, засопел возле стены. Коек у нас не было. Мы спали на голом полу, и я до сих пор удивлялся, как еще не простыл ни я, ни он. Подложив под голову штаны, я последовал примеру своего приятеля, закрыл глаза, мысленно прогоняя в голове план побега. Если Павел не ошибся, то охрану перебить можно. 5-7 человек — это немного. К тому же остальные заключенные помогут. Главное, чтобы в лагере быстро не чухнулись. Тогда всем нам будет конец. А так шанс есть. Я мысленно накачивал себя, подготавливая к бою. То, что будет стрельба, даже не сомневался. Главное, чтобы нас завтра действительно послали на работу в лес. Если нет, то из лагеря сбежать будет труднее. А может и невозможно. К тому же кожей чувствовал, что за мной скоро приедут. Не сегодня, так завтра. Поэтому надо уносить ноги. На этой мысли я отвернулся к стене. Мысли стали потихоньку уплывать, растворяться. И я почти сразу уснул. «Господин майор, разрешите обратиться?» Вошедший в комнату личный помощник застыл посреди комнаты. Рольф оторвался от бумаг и недовольно взглянул на своего подчиненного. «Не тяните, лейтенант, что у вас за привычка? Переходите сразу к сути!» Помощник Рольфа козырнул. «Мы нашли его!» «Что?» Майор едва не подскочил с кресла, услышав заветные слова. «Где он?» «В тюрьме! Точнее, в лагере имени Степана Бандеры!» «Все-таки я был прав!» Роль усмехнулся беря со стола кобуру с личным оружием. «Собирайтесь, выезжаем немедленно!» «Подождите!» Лейтенант едва успел перехватить своего начальника у двери. «Ну, что еще?» Недовольно повел плечами Рольф. «Это непростая тюрьма. Администрация его просто так не отдаст. В этом и заключается плохая новость. Без специального пропуска нас туда не пустят. Бюрократия!» Рольф резко развернулся к своему помощнику. «Сколько понадобится времени?» «Ну...» Лейтенант быстро прикинул. «Придется подождать до утра. Пока подпишут все бумаги, пока позвонят». «Хорошо». Майор вернулся обратно. «Я подожду. Но только до утра. Не тяните». «Слушаюсь. Я займусь этим вопросом немедленно». Лейтенант Шульц козырнул и вышел из комнаты. Майор опустился обратно в кресло и взял в руки отложенные документы. Немного посидел, но делать с ним ничего не хотелось. Наоборот, он жаждал других действий. Рольф встал, походил по кабинету, попытался отвлечься, но это не помогло. В итоге он снова взял личное оружие и, убрав в кобуру, покинул комнату. Ночной Киев разведчику не понравился. Ни людей, ни машин. Пустые витрины магазинов, темные провалы ресторанов. Комендантский час действовал по всей стране, наводя ужас и страх на обычных горожан. Его самого пару раз останавливал патруль, но, увидев документы, сразу же отпускали. Рольф шел по темной улице в надежде встретить хоть кого-нибудь живого, кроме этих накачанных молочеков из УПА с равнодушными, ничего не выражающими глазами убийц. Неожиданно позади раздался тихий скрежет. Как будто металл царапал стекло. Майор резко обернулся, но никого позади себя не увидел. Нервы. Необходимо расслабиться, а то так можно начать шарахаться даже от собственной тени. Рольф направился дальше, но вскоре звук повторился. А значит, это было уже не наваждение. Майор криво усмехнулся. Кажется, он был здесь не один. Кто-то еще заинтересовался его пешей прогулкой, и это был явно не патруль. Тем бояться нечего, они бы сразу подошли. Это другой хищник, который охотится исключительно по ночам более опасной и непредсказуемой». Кровь немца закипела в сладостном предвкушении скорой схватки. «Как же ее не доставала Делая вид, что ничего не заметил, Рольф направился дальше. Но только увидев сбоку маленький проулок, мгновенно скользнул в него, затаился, слившись со стеной. Шух. Тот же звук. Майор тихо вытащил боевой нож, который всегда носил с собой. «Интересно, кто это мог быть? Бандиты?» «Грабители или местный маньяк, охотящийся по ночам?» «Сейчас узнаем». «Вот шорох стал ближе». Разведчик затаил дыхание, сердце стало биться медленнее. роль приготовился к прыжку. Тень появилась как раз в тот момент, когда ее и ждали. Высокая, плотная фигура в плаще возникла неожиданно, как ему самому казалось, навевая страх своим появлением, но только не для профессионального убийцы. Майор был уже готов». Мужчина замер в растерянности, крутя головой. «Да-да, покрути, поищи взглядом, куда делась намеченная жертва». Рольф отлепился от стены, заходя со спины. «Не меня потерял, любезный?» Тень развернулась мгновенно. В лунном свете блеснул клинок. Майор едва успел убрать голову. «Неплохо. Хорошая скорость». И сам нанес удар. Мужчина захрипел, получив ножом в грудь. Попытался руками оттолкнуть разведчика, но тот только сильнее надавил вымещая на неизвестном всю свою накопившуюся за эти дни злость. Всё. Убийца или маньяк, ну да там наверху разберутся, перестал хрипеть и кулем свалился к ногам разведчика. Хороший удар. Рольф усмехнулся, наклонился над телом и вытащил клинок, предварительно вытерев его об одежду мертвеца. Всё. Настроение явно улучшилось. Злость, нервозность исчезли. Здорово. Но пора и честь знать. «Нужно возвращаться к себе, а то еще лейтенант поставит на уши всю охрану. А завтра и так тяжелый день». Рольф скользнул обратно в темноту, из которой еще недавно вышел на свет. Нас подняли не свет ни заря. Утро началось с лязганья металлической двери, и знакомый, ставший уже практически родным бугай-охранник, войдя в камеру, коротко приказал. «Подъем доходяги!» «Выйти в коридор! Встать к стене! Руки за спину!» Мы подчинились, на нас застегнули наручники и повели знакомыми коридорами. Вскоре оказались на улице. Моё сердце бешено колотилось, и я вздохнул с облегчением, когда возле здания увидел грузовик. Рядом стоял ещё один автомобиль — джип. Возле него курили трое. «Куда мы едем?» — чурец от солнца спросил я у охранника. Видимо, у него было хорошее настроение, поэтому он даже обошёлся без тычка. Просто промолчал. Я переглянулся с Павлом. Нас и ещё шестерых заключённых погрузили внутрь. С нами залезли двое охранников с автоматами. Они проводили нас в маленькую камеру, закрыли за нами решётку и спокойно расселись по бокам от выхода. Затем один из них хлопнул рукой по стене грузовичка, и тот спустя несколько секунд заурчал двигателем. Нас качнуло, и мы едва не повалились на пол. «Куда нас везут?» Один из заключенных подошел к решетке и посмотрел в сторону сидящих бандеровцев. Те проигнорировали вопрос, продолжая общаться друг с другом. Но мужчина не успокоился. «Куда нас везут? Это незаконно! Меня задержали без всяких причин! Я не виновен!» «Заткнись!» Один из охранников повернулся в его сторону. «Но...» Бандеровец направил на заключенного автомат. «Еще одно слово и пристрелю». Мужичка словно ветром сдуло. Больше он не пытался не то что заговорить, по-моему, даже дышал с перерывами. Так мы ехали около часа. «Что-то долго», — Павел подтвердил мои начавшиеся опасения. Я ничего не ответил, лишь с нарастающей тревогой наблюдал за действиями охранников. Те все так же разговаривали между собой и не обращали на нас никакого внимания. Наконец грузовик остановился. «На выход!» Один из конвойных поднялся, отпер дверь, Второй спрыгнул на землю, контролируя наши действия. Мы покинули тесную камеру и оказались на улице. «Это не делянка!» Павел с испугом вертел головой по сторонам. «Коля, это не делянка!» «Да слышу я!» И приказал себе успокоиться. Хотя какое к черту спокойствие! Непонятные действия националистов меня пугали так же, как и всех. Сердце колотилось, словно бешеное. Я нагнулся, имитируя, что поправляю штанину. Пока выпрямлялся, огляделся. То, что это было совершенно другое место, а не то, которое описывал мне Павел, было понятно даже самому бестолковому. Никакой вырубки, ни приготовленных, ни помеченных деревьев, ни заготовок. Мы находились на небольшой полянке, куда вела единственная дорога. Кругом шумел лес, щебетали птицы, и никаких звуков работающей техники или ударов топоров не было слышно и в помине. Я пробежался глазами по округе. Автомобиль, охрана. Странная машина. Заметил, как из того самого джипа, который я видел во дворе тюрьмы, к нам подошли двое, обвешанные оружием. — Это все? — спросил один из них, толстый бородатый мужик лет сорока пяти. — Да. — сержант Альшак неожиданно показался сбоку. — Как договаривались. — Отлично. Приятно иметь с вами дело. Мужчина протянул Бандеровцу чемоданчик. — Благодарю вас, господин Осборн. Я тем временем с тревогой вслушивался в их разговор, совершенно не понимая, что здесь происходит. Да, судя по всему, не я один. Сержант повернулся в нашу сторону. «Ну что, доходяги, вот сейчас и выясним, кто из вас самый везучий!» Айшак кивнул одному из охранников. «Сними с них наручники!» Тот подошел к нам и выполнил приказ. Я принялся растирать онемевшие за долгое время дороги руки. Кажется, до меня стало доходить, что будет происходить дальше. Моя спина вмиг стала мокрой от пота. Ублюдки. А теперь слушайте внимательно, собаки. Господин Осборн приехал в наши края, чтобы хорошо отдохнуть от тяжелой работы и приятно провести время. Его самое любимое занятие — это охота, и он щедро платит тем, кто помогает ему расслабиться. Ваша задача одна — продержаться как можно дольше, удовлетворив тем самым нашего уважаемого гостя. Победителю, последнему оставшемуся в живых, достанется свобода. «Вопросы есть?» Сержант обвел нас глазами. «Я не совсем понял, что нам нужно делать». Один из заключенных набрался смелости, выходя из строя. Ольшак повернулся к нему и нехорошо улыбнулся. «Бежать! Только бежать! Ваша фора полчаса! Время пошло!» «Но это...» — автоматная очередь прервала слова мужчины. «Вы что, совсем тупые?» Мальшак передернул затвор. «Я сказал бежать!» Заключённые вздрогнули, но почти сразу же прыснули в разные стороны. «Я не...» Павел попытался что-то сказать, но я не дал ему договорить, потащив за собой в ближайшие кусты. Времени на споры и уговоры не было. Потом сам допрёт, что здесь происходит. К тому же где-то далеко слышны были собачьи лай и звук приближающихся моторов. «Нужно как можно быстрее уходить!» Все это напомнило мне мой побег из немецкой армии. Только там я был один, а здесь со мной Павел, и его бросать нельзя. Мы, словно стадо кабанов, ломились сквозь кусты и небольшие деревья, чувствую как кончается время. Сколько пробежали, не знаю. Лай постепенно стих, шума двигателей слышно не было. Павел совсем сдал, и я решил дать ему передохнуть. «Стой!» Прижался я к стволу дерева, стараясь выровнять дыхание. Воздуха в лёхих отчаянно не хватало, и казалось, что я сейчас сдохну. Мой напарник повалился на землю, его трясло и почти сразу же вырвало желчью. «Я больше не могу», — растонал он. «Что вообще здесь происходит?» «Охота». «Какая ещё охота?» Глаза Павла расширились от удивления. «На людей!» Выпрямился я и стал оглядываться кругом. «Какая же ещё?» «Нас объявили дичью». «Но это не по-человечески», — возмутился мой приятель. «Как они вообще так могут?» «Деньги могут все», — пожал я плечами. «И ты так спокойно об этом говоришь? А что мне прикажешь еще делать?» Я резко повернулся к нему. «Я ничего не могу предпринять. Мне неизвестно нисколько их, ничем они вооружены. Сейчас я могу только бежать, и ты тоже». «Нет». «Что нет?» Я растерянно посмотрел на Павла. его цвет лица говорил о многом но в душе я надеялся, что он шутит и сейчас встанет. «Коля, у меня больное сердце, я долго не продержусь. Тебе придётся меня бросить». Я выругался Только не это. Конечно, предполагалось, что с его здоровьем беда, но не настолько же. И всё равно я не мог его здесь оставить. Его ж просто убьют. «Нет», — отчаянно заматывая головой, — «даже не думай об этом, я тебя не брошу». «Тогда мы умрём здесь вместе». Он поднялся с земли и схватил меня за грудки. «Ты этого хочешь? Умереть здесь? Ты же сам рассказывал, что тебе есть цель. Ты должен помешать немцам осуществить их план». «Но». «Никаких «но».» Он оттолкнул меня от себя. «Я продержусь еще пару километров, не больше. Уведу за собой». В этот момент вдали засучали выстрелы. «Один, второй, третий». «Кого-то нашли», — с горечью констатировал Пашка. «Значит, у нас еще меньше времени, чем я думал». Говорить что-то в ответ было бессмысленно, я просто стоял и молчал. Смелый поступок моего знакомого шокировал меня, и я поклялся, что если выживу, то отомщу за всё. Никто не уйдёт. «Хорошо», — показал я в сторону едва заметной тропинки, — «нам туда. У меня есть небольшой план. Поможешь мне раздобыть оружие, да и сам немного постреляешь». «Как?» «Устроим засаду, но тебя придётся использовать в качестве живца». «Ничего», — Пашка улыбнулся, — «хоть не напрасно умру, обещай мне только одно». Он запнулся на долю секунды, но справился с волнением. «Найди, пожалуйста, мою семью и расскажи им обо мне. Расскажи, как я погиб, чтоб хоть кто-то помнил». Ком подступил к моему горлу, когда я услышал эти слова. «Смелый человек. Таких я еще не встречал». «Обещаю», — подал я ему свою руку, и он крепко пожал ее. Павел рассказывал мне о себе и своих близких. Я знал, где они живут. Их имена найду. Обязательно найду. Я тряхнул головой, чтобы он не увидел мои слезы. Пошли. Нужно найти удобное место для засады. Я раздвинул кусты. Павел пошел вслед за мной. Незадолго до этого вдалеке я услышал собачий лай. Утро снова не задалось. Это майор понял в тот момент, когда увидел полные паники и страха глаза начальника лагеря. На все вопросы разведчика тот мямлил что-то нечленораздельное, приводя Рольфа в еще большее бешенство. Из всех слов бандеровца послания генерала понял только то, что русского и еще несколько человек увезли сегодня утром на работы. Но на самом деле никакими работами там и не пахло. Это вскрылось после того, как майор приказал отправить группу на место, где должны были работать заключенные по разнарядке. Тут-то и началось самое интересное. Лицо начальника лагеря вмиг покраснело, и Рольф сразу понял, что никого там не найдет. Придвинувшись к бандеровцу и взяв того за грудки, разведчик быстро вытряхнул из него всю информацию. Все оказалось до обидного просто. Деньги. Ну и еще развлечения. «Скучно ведь здесь жить» интересно А здесь бабки сами плывут к тебе в руки. Кто же удержится от такого соблазна?» «Правильно, никто. Вот УПА и решила поиграть со своими жертвами, а заодно и хорошо заработать. Об этой забаве или охоте майора уже доложили. И Рольф был готов порвать бандеровцев голыми руками». «Тварь!» Разведчик развернулся и ударил начальника тюрьмы в грудь. Тот охнул, упал на колени и громко застонал. Охранник полковника дернулся, но сразу остановился, когда ему в лоб уперся ствол пистолета. «Двинешься? Мозги вышибу Процедил лейтенант, внимательно наблюдая за действиями двухметрового охранника. Тот, впрочем, в ситуацию въехал сразу и отступил в сторону, буквально слившись со стеной. Рольф приблизился к лежащему и нанес еще несколько ударов. «Ублюдок!» Он готов был разорвать любого, кто стал сейчас у него на пути. Он опять опоздал. Когда приехал в этот проклятый лагерь, русского в нем уже не было. В который раз? Когда они уехали? Два часа назад!» прохрипел скрючившийся от боли на полу бандеровец. «Молись, чтобы он был еще жив». Рольф развернулся и направился к выходу из кабинета. Лейтенант вышел за ним, оставив лежащего начальника тюрьмы приходить в себя после побоев. Место для засады мы выбрали идеальное. Небольшая поляна, растущая сбоку дерева кругом густой кустарник. Если засесть наверху в широкой листве, то тебя никогда не увидят. Единственное, что смущало, это собаки, но Павел пообещал отвлечь их. Я быстро взобрался наверх, укрывшись в густой кроне. Пашка остался внизу. Настоящий герой. Таких бы людей побольше. Он прислонился к дереву, изображая из себя выбившегося из сил человека, морально сломленного. Весь вид его говорил об этом. Преследователи должны были обязательно поверить. Со своей позиции я отлично видел единственную тропинку и держал под контролем всю поляну. Так прошло минут двадцать. Наконец я услышал приближающийся шум. «Идут», — укрылся я за листвой. Не прошло и минуты, как на поляну выбежали двое с автоматами. Один из преследователей держал за ошейник собаку и постоянно поглядывал по сторонам. Увидев лежащего Павла, он скинул рацию и быстро заговорил по ней. «Это плохо. Значит, с остальными покончено окончательно. И времени у нас практически не осталось». «Эй, ты там не помер еще, доходяга?» спросил сухмылка один из охотников, подходя наконец к моему другу ближе. Павел с ненавистью посмотрел ему в лицо. «Смотри, как зыркает! Того, гляди, убьет на месте!» Мужчина запрокинул голову и звонко захохотал. «Сейчас придет босс, он быстро с ним разберется». Его напарник был менее весел. Он постоянно смотрел по сторонам, а собака не отходила от него ни на шаг. «Я приготовился к броску». «Тянуть больше нельзя». Павел стремительно бросился на своего врага, повалив того на землю. От удивления мужчина выронил автомат, и они вдвоем покатились по земле. «Что за...» — удивился второй, и в этот момент я спрыгнул на него сверху. Раздался хруст, и наемник упал на землю. Я подхватил автомат, собака прыгнула на меня, но я успел нажать на курок. Раздался протяжный вой, который быстро сменился жалобным поскуливанием. Я направил оружие на дерущихся. Пашке удалось отпихнуть от себя охотника на людей, и я убил того выстрелом в спину. «Вставай!» — командовал я и побежал к мертвецу, принявшись обыскивать его карманы. Пистолет, пара магазинов, о, граната, индивидуальный пакет, плитка шоколада. «Хорошо, подготовились, сволочи!» Я поднял валяющуюся неподалеку рацию, немецкая. Обернулся к другу. «Ты что?» «Не могу встать!» — Пашка потянул под себя ноги. «Больно!» Я вернулся обратно и только сейчас заметил торчащий из правого бока нож. Твою же. Я быстро осмотрел рану. Темная кровь говорила о том, что дела наши плохи. Долго с таким кровотечением не прожить, если срочно не доставить его в больницу. Я зубами разорвал пакет. «Коля, не надо!» «Помолчи!» Приложил я к ране бинт, выдернув предварительно нож, хотя делать этого не рекомендовалось. Кровь пошла еще быстрее. — Держи крепче. — Я сказал, хватит. Паша оттолкнул меня. — Тебе надо уходить. — Я тебя здесь не брошу. Стиснул я приклад автомата. — Сейчас перевяжу и пойдем дальше. Павел покачал головой. — Я же говорил, что задержу их здесь, пока ты не скроешься. Мы оба знаем, что мне осталось от силы минут двадцать. Просто оставь мне пистолет и уходи. Незачем нам обоим погибать здесь. Мы же уже все решили. Я заскрежетал зубами от бессилия. Такого мне испытывать еще не приходилось. Сердце сжалось, на душе стало так погано, что я готов был завыть. «Уходи!» — прикрикнул на меня мой друг. Отдав ему в руки пистолет, я показал, как правильно стрелять, и быстро развернувшись, скрылся в ближайшем кустарнике. Назад не обернулся. Не надо лишний раз насиловать себя. Пашка остался лежать, зажимая рукой рану, наставив на единственную дорогу ствол и приготовившись подороже продать свою жизнь. Я не завидовал в тот момент первому, кто сунется на поляну. Выстрелы были слышны издалека. Сначала один, затем второй, третий. Наконец все смолкло. Я шел по лесу, вытирая грязным рукавом рубашки слезы. И в этот момент ненавидел весь мир и особенно себя. Столько грязи, крови мне пришлось пройти, а в результате чего добился? Ничего. Опять один, опять в бегах, только за мной на этот раз гонятся не только эсэсовцы, разведчики, но и охотники на людей. Я резко остановился. Все, хватит уже бегать. Пора делать что-то другое. Ты ж солдат, соберись. Я нащупал в кармане гранату. Мысленно пересчитал патроны. Должно хватить. Тем более я не собирался устраивать здесь войну. А для того, чтобы просто убить, много патронов не надо. Хватит столько, сколько у меня сейчас есть. Я недобро улыбнулся. На растяжку много времени не понадобилось. Дорога здесь была одна, не промахнусь. Я залег в ближайших кустах и принялся просто ждать. У них собаки, поэтому даже не сомневался, что они скоро возьмут мой след. Лай услышал, когда мне уже казалось, что меня не найдут. Покрепче сжав автомат, я навел ствол на то место, откуда могли появиться враги. Взрыв прозвучал как-то неожиданно, хотя я был к нему готов. Просто хлопок и все. А дальше истошные крики «Вой!». На меня вывалился один из преследователей, дико озираясь по сторонам со взлохмаченными волосами, ошарашенными глазами и сразу же схлопотал пулю. Следом за ним показался еще один, но вовремя успел уйти в сторону. Отменная реакция. Однако это меня не смутило. Я выпустил весь рожок по тому месту, где залег враг, и удовлетворенно услышал тихий стон. «Эй, тими ты живой?» А вот кричать явно не стоило. Я метнулся к тому месту, откуда услышал голос, осторожно раздвинул кусты. Еще двое стояли спиной ко мне, один что-то быстро говорил по рации. Я не стал ждать, пока он закончит, а прыгнул на них сзади. Повалил одного, ударом ноги сделал подсечку, а второй бухнулся на спину, выронив автомат. Я нанёс ещё один удар в грудь и быстро схватил того, кого свалил первым, сделал удушающий. Тело бандита обмякло, развернулся в сторону второго, тот уже почти пришёл в себя. Схватил нож и попытался атаковать, но навыков общения с холодным оружием ему явно не хватало. Видимо, привык работать больше автоматическим или просто добивать раненых. Перехватив клинок, я выкрутил его руку и сломал ее в локтевом суставе. Противник захлебнулся криком боли. Я вмиг оказался у него за спиной и просто свернул уроду шею. Вот так. Больше не будешь на людей охотиться. Я подобрал его оружие, спрятал нож, еще пригодится. Пошел проверить раненого в кустах, но тот был уже мертв. Пуля пробила шею, и он просто захлебнулся собственной кровью. По делам. «Эй, Клаус, что там у вас происходит?» Голос раздался неожиданно, я едва не вздрогнул. «Ответьте, черт вас побрал, где вы?» Я нажал на кнопку. «Это Клаус. Мы нашли одного, пусть босс приходит». «Почему так долго молчали?» Сразу же прореагировал рация. «Были заняты». Нажал я на отбой, боясь, что они могут заподозрить, что я не из их числа, по голосу. Быстро проверил оружие. Теперь пора встречать остальных гостей. Сколько их будет, не знаю, но вряд ли много. Думаю, они еще не всех заключенных поймали. Поэтому основные силы будут задействованы именно в этом направлении. Я затаился за деревом, внимательно наблюдая за тропинкой, ведущей на место моей схватки с охотниками на людей. Ждать пришлось недолго, минут пятнадцать. Вот, наконец, услышал шум раздвигающихся кустов. На место вышел мужчина в военном камуфляже. Сзади него шагал знакомый мне уже толстяк. Со спины его прикрывали еще двое. «Что здесь?» Идущий первым не успел договорить, как получил нож и стал заваливаться вперёд. Толстяк среагировал довольно проворно, сразу же метнулся в сторону, но и я не дремал. Выстрел. И охотник за людьми стал хромать на правую ногу. Его охранники вскинули оружие и стали поливать свинцом то место, где я был ещё несколько секунд назад, но вот только меня там уже не было. Я возник за спиной одного из них, чиркнул его по горлу и, не задерживаясь, пока тот упадёт, атаковал второго. Но тот оказался парень не промах. Выбил у меня нож, нанёс удар, я захрипел. Он поймал мою шею в захват, но я успел просунуть руку, и он не смог сломать её. Вместе мы упали на землю, покатились по ней, но я оказался сверху. Удар, ещё один. Мой противник обмяк, я приложил его головой об камень. Глаза парня закатились, и, достав пистолет, я выстрелил ему в грудь. Мне не нужно, чтобы он воскрес в самый неподходящий для этого момент. Встав с земли оглянулся. Толстяк катался по земле, зажимая рукой рану. Я перебил ему коленную чашечку и ни о каком сопротивлении, кажется, не помышлял. Я подошёл к нему. «Ну что, ублюдок, больно?» Склонился я над ним и ткнул стволом прямо в рану. Я не садист, но в этот момент мне захотелось, чтобы он почувствовал то, что испытывали на себе его жертвы, когда он их убивал. «Не стреляй!» Толстяк всё-таки нашёл себе силы говорить. «Я заплачу!» «Что?» — не понял я. «Я заплачу! Сколько ты хочешь, только не убивай!» Мне стало противно. Не говоря ни слова, я выстрелил в него потом еще раз и еще. Грудь превратилась в кровавое месиво. Такие уроды не заслуживают права на жизнь. И мне было нисколечко не жалко о содеянном. Я вскинул голову и посмотрел на раскинувшееся надо мной небо, деревья. Вдохнул полной грудью воздух. Стало легче. Где-то вдалеке снова зазвучали выстрелы. Странно. С чего бы охотники так долго стреляли? Ну да мне сейчас не до этого. Я подошел к мертвецу и обыскал его. Забрал немного наличных, шоколад, оружие, рацию. Теперь надо подумать, что мне делать дальше. Я снова был в том же положении, что и несколько дней назад. Практически без денег, без документов, в чужой стране. Я постоял немного, обдумывая ситуацию, а затем скрылся в ближайших кустах, стараясь как можно быстрее покинуть место схватки и максимально оторваться от возможных преследователей. «Зажимай их! Обходи с флангов!» Рольф передернул затвор автомата, прицелился и выстрелил в рослого бандеровца. Тот покачнулся, но не упал. Майор снова выстрелил, с удовлетворением заметив, что на этот раз попал точно в голову. «Где-то поблизости не бухнул взрыв!» Рольф резко обернулся, увидев убегающего. «Этого взять живым! Нам нужно хоть кого-то допросить!» Лейтенант Шуль кивнул и бросился в погоню. Его прикрывали двое егерей. Через несколько секунд зазвучали выстрелы, затем послышался громкий крик. Майор поднялся с земли и отряхнул одежду. Кругом валялись мертвецы пылала машина. Рядом лежал один из людей его группы, но Рольф не обратил на это внимания. «На войне умирают каждый день. Это долг!» и солдат заплатил его сполна. Справа раздался треск ломаемых веток, и на дорогу выпал сбежавший охранник. Весь избитый, в порванной одежде. Рольф поморщился, подошел к нему. «Встать!» Человек поднял голову, зло посмотрел на разведчика. Медленно поднялся с земли, вытирая с разбитой губы кровь. «Где он?» «Кто?» Рольф резко ударил бандеровца под дых. «Русский с французским паспортом!» Человек с сержантскими значками отличий поморщился, пробубнил что-то невнятное про себя. «Не слышу! Громче!» Он сбежал. «Не понял!» Майору захотелось завыть, словно раненому зверю. «Мои люди доложили, что он и его приятель убили всех охранников, а ваш подопечный сбежал». Услышав слова пленного о приятеле русского, разведчик нахмурился. «Неужели этот беглец нашел еще кого-то себе в помощнике?» «Шустрый малый!» И как это у него только получается? — И где его приятель сейчас? — Мёртв. Незадолго до схватки мы обнаружили тела. Решили возвращаться назад и столкнулись с вами. — А остальные заключённые? — Погибли, выжил только ваш. Он хитрый, непростой человечек. Альшак, а это был именно он, усмехнулся. — Что вы теперь со мной сделаете? Расстреляете? Майор задумался, но лишь на мгновение. «За нападение на немецких солдат тебя бы нужно вздёрнуть, но я не привык разбрасываться кадрами». Рольф чувствовал, что этот украинец мог быть ему полезен. Майор видел, как он воевал. Не трус, не прятался за телами своих товарищей. Это хорошее качество. «Ты хорошо знаешь местность?» «Да». Большак смекнул, что его никто убивать не будет, и приободрился. «Я родился недалеко отсюда. Знаю земли, как свои пять пальцев». «Вот и отлично. Будешь работать на меня». Рульф решил, как он использует бандеровца. «И что мне нужно сделать?» «Найти беглеца. И живым, повторяю, живым, доставить его ко мне». Хм, «Понял». Ольшак усмехнулся. «Разрешите выполнять?» «Действуй». «Мне нужны люди, оружие». Бандеровец снял порванный китель и отбросил его прочь, как тряпку. «Ты получишь все необходимое». «Нет, вы меня не поняли. Я сам вызову людей. Они лучше знают местность, чем ваши. У них есть связи среди старост деревень и местного населения». «Хорошо», — майор думал недолго, — «работай. О результатах будешь докладывать лично мне или моему помощнику». Рольф кивнул в сторону лейтенанта Шульца. Тот стоял в стороне из с плохо скрываемым отвращением на лице следил за сержантом. Альшак сделал вид, что ничего не заметил и спокойно зашагал подбирать себе амуницию для охоты за русским беглецом. «Вы уверены в нем, господин майор?» — спросил командира Курт, когда Бандеровец отошел на достаточное расстояние. «Да, этот выполнит все, что прикажем». Рольф провожал сержанта взглядом своих внимательных арийских глаз. «А после?» «После вернемся домой. С победой. И забудем все, как страшный сон. Понял?» «Так точно, гер-майор». Лейтенант вытянулся, боюсь рост. Рольф кивнул головой, обдумывая ситуацию. Ему в голову только что пришла неплохая идея, как поймать этого русского, что называется, наживца. «Хватит тому уже бегать!» «Больше нельзя его было упустить!» И он направился вслед за сержантом к машинам, на ходу обдумывая, кому нужно позвонить, чтобы осуществить свой план.